Глава 18. Мальчик Ким Газеты, радио, киножурналы и новинка в советских домах телевидения освещали ход Олимпиады 1952. Наши спортсмены с боем брали одну награду за другое. Это был настоящий прорыв. Гребля, бокс, тяжелая и легкая атлетика, борьба. Корреспонденты всех стран отмечали, что русские отлично выступают в разных дисциплинах. Конечно, футбол — больной вопрос отечественного спорта, прозвучал трагической нотой в общем хоре триумфа. Зато в гимнастике нам не было равных. Командное многоборье у мужчин и женщин, кольца, брусья, прыжки. Семь золотых медалей у гимнастки Марии Гороховской. Этот рекорд так и не будет побит. Мальчик Кем бегал в телевизионный клуб, где можно было смотреть трансляцию соревнований на небольшом экранчике КВН-49, а дома просиживал возле радиоточки, жадно ожидая репортажей со стадиона. Как назло, стрелковые состязания освещались очень слабо, и узнавать их результат приходилось из газет, иногда лишь на другой после событий. А тут еще к маме снова пришла эта противная Гуля Наркисовна, опять недовольная тем, что швея не распустила подмышками и не подтянула в талии платье, сшитое по картинке из трофейного фильма «Мост Ватерлоу». «Вы что, сами не видите? Здесь мне туго, а тут широко!» Тон заказчицы становился все более требовательным, пока мать терпеливо перекалывала булавки. «Смотрите, теперь здесь торчит». «Здесь выточка, я заглажу утюгом». «А воротник?» «Я ж показывала вам на картинке. Воротник лежит красивой фалдой. Не висит, как занавеска?» «Там другой материал?» — оправдывалась мать. Ким вдруг услышал заветное слово «стрельба» и до упора выкрутил ручку громкости радио. «Произвольная винтовка с трёх позиций. Анатолий Богданов. Золото!» «Малокалиберная винтовка с трёх позиций. Борис Андреев. Бронза. Малокалиберная винтовка лежа. Борис Андреев. Серебро. Пистолет 50 метров. Алексей Нестеров». К сожалению, выбыл из соревнований с четвертым результатом. Но его товарищ по команде Борис Андреев получает сразу две медали. Ким закричал, услышав знакомое имя. «Четыре медали. У наших четыре медали в стрельбе. Мама, ты слышала?» «Наш папка там, на Олимпиаде. У нас четыре медали в стрельбе. Ура!» Он бросился прыгать возле плиты на крошечной кухне от радости, что услышал долгожданное имя, что наши взяли медали, что сам он тоже хоть немного причастен к этому празднику ловкости, силы и меткости, в котором лучшая в мире страна показала такой результат. Гуля Аркисовна, стоявшая в коридоре у зеркала, повернулась к мальчику всем своим корпусом. В розовом платье с валанами она напоминала очень большую конфету-батончик, скрученная с двух концов обёртки. И «Э, чему ты радуешься. Ничего ваш Нестеров не получил». «Ну и пусть», — огрызнулся Ким. Все равно он был в команде. Мой папка участвовал в первых Олимпийских играх от СССР. Понятно вам?» «Ким, я тебя прошу», — вздохнула мать. «Тут не просить, тут ремня ему дать». Вскепела Гуля Наркисовна. Грубиян, отребья. И какой он тебе папка? Так, подженился на время. Как пришел так и уйдет Она от неловкости выронила коробочку с булавками, а Ким вдруг сжал кулаки и шагнул к противной женщине, набычив упрямый лоб и подбородок. А это не ваше дело. В нашем доме мы сами разберемся как нам жить. Тут наша территория, а вы... Вы уходите и забирайте ваше платье. От изумления Гуля Наркисовна вытаращила глаза. Анна хотела что-то сказать, но Ким вдруг оборвал ее сурово, по-мужски. «Мама, не унижайся! Не надо нам ее денег! Как-нибудь проживем". Пока заказчица собирала вещи, все молчали. Уходя, Гуля Наркисовна хлопнула дверью, крикнув уже из подъезда. «Он вам еще покажет, отребье". Мать села на табуретку, пристально и странно глядя на сына. «Ты только не плачь», — Ким погладил мать по плечу, — «и не ругайся. проживем. Я на рынок пойду помогать, и дядь Лёша скоро вернется. Анна порывисто обняла сына и прижала к себе. Нет, она не плакала, наоборот, улыбалась. Но раз уж назвал, называй его папкой».